Глава одиннадцатая. Ранее на базе СПО. Иванов Александр в момент начала атаки находился в организованном на базе жилье. Все свободные квартиры в жилом комплексе рядом набили одаренными, съехавшимися в Москву. Правда, условия оказались ужасными. Использовался буквально каждый клочок пространства. Его рывок в уровне силы позволил ему получить такое место, даже будучи частником но его было недостаточно, чтобы рассчитывать на что-то лучшее. С командой тоже не клеилось. Уже из двух его выгнали за абсолютную неспособность действовать слаженно. В каждой битве одаренный как будто слетал с катушек и бежал вперед, не думая ни о прикрытии магов, ни о необходимости уйти из зоны поражения их магии. Ему оставалось скрежетать зубами и искать дальше. К нему в группу тоже никто вступать не желал. Обычный усиленный воин — это фактически рядовой боец, который ценен разве что способностью немного исцелять. Настолько слабо на его уровне, что умение оказывать первую помощь на порядок ценнее для спасения жизни в критический момент. Нападение стало для него фактически подарком. Когда алые волны накрыли ближайшие к стройке здания и появилась костяная нежить, он получил лучший шанс показать себя и развиться. Слышите? «Там взрывы», — говорил кто-то в комнате, прильнув к открытому окну. Откуда-то из-за других домов слышался инфернальный рев. «Ёб! Это что еще такое?» «Жопой чую, что-то высокоуровневое». Некоторые просто побоялись покидать стены, кажущиеся надежными. Пасмурной ночью было ужасно плохо видно. Уличное освещение погасло. Тем не менее нашлись мельчаки, готовые сражаться. Иванов схватил свой новый меч, сделанный из заточенной полоски стали. Жутко неудобный, несбалансированный, зато довольно прочный, и побежал на улицу. «Всем построиться. Воители в авангард. Магам не растрачивать ману и не устроить пожар. И куда?» Один из оказавшихся рядом офицеров уже строил выбегающих на улицу. Но Иванов всех проигнорировал, побежав к месту, где сможет сразиться. Не только он один, многие решили как можно скорее оказаться на линии столкновения. Некоторые, напротив, стремились убежать. Совсем скоро он увидел мужчину в форме, на чьем плече болтался автомат. Он бежал за группой гражданских, с каждой секундой сокращая дистанцию. Его глаза горели алыми угольками. Немного привыкшее к мраку зрение позволило с трудом разглядеть отросшие когти на окровавленных руках. А главное, над головой располагалась алая метка противника. Без раздумий одаренный выбежал вперед, включая обычное усиление тела. Из широкого замаха сначала рубанул по рукам монстра, неловко и криво. Но силы магии хватило перерубить конечности. «Эй, ты что творишь?» — крикнул парень, бегущий позади него. «А ты в глаза долбишься. Это долбанный зомбак». Иванов размашистым ударом попытался рассечь грудь, но в итоге лишь сбил шаг человека, пытавшегося его укусить. Бронежилет помешал. Парень отпрыгнул и попытался снова ударить мечом, как в голову зомби врезался огненный шар. Она взорвалась от перепада температур, обрызгав бойца, едва успевшего прикрыться рукой. «Эй, какого хрена? Он был моим». «И что? Давай дальше, вон еще бегут». «Отвлекай их!» «Не трогай мой опыт!» Прорычал Иванов, приходя в ярости, побежал ближе к зоне стройки. «Ты с ума сошел? Не время делить его!» «Эй, ты же умрешь!» «Пошел в жопу!» И «Не смей за мной идти или прирежу нахрен!» Иванов вошел в раш и следующего зомби все же смог убить одним ударом. Хотя из-за этого его едва не поцарапали. Но потом оказалось, что если обращается даже слабейший одаренный... Он может пользоваться магией. Энергетический доспех. Навык особо прочного личного щита постоянно отключался от перегрузки. Несколько раз одаренного поцарапали. Но себя воители лечили гораздо лучше. Удар за ударом он прорубался сквозь нестройные ряды зомби. Сначала убийство так похожих на людей-противников заставляло все внутри сжиматься от ужаса. Но совсем скоро это перестало его трогать. Это зомби. Те же существа Орды, мешки с опытом. Правда, в итоге он вынужден был перейти к отступлению. Выносливости мана поджимали, царапины давали о себе знать. К счастью, бегущих за ним отвлекли маги, и одаренный добежал аж до частного сектора ближе к месту бывшей лесополосы. Долбаные уроды! Что ж с вас так мало опыта дают? Еще и ублюдки магический опыт воруют. Ворча себе под нос, Он пробежал по неожиданно опустевшему району. Завывала сирена, людей отсюда быстро эвакуировали в безопасном направлении. А те, кто попал под выброс некротической силы, уже убежали к основным местам столкновений. Но тут уже кто-то сражался, и остались ранены. Иванов увидел ползущую женщину с обожженными ногами и тут же побежал к ней. Она зарычала и засветилась маной, ускоряясь к новой жертве. Тяжелый меч просвистел, разбив голову. «Да, вот это я понимаю нормальный опыт. Кто следующий?» Водушевившись, одаренный побежал дальше, слыша, что впереди тоже идет битва. За разбитыми воротами одного из домов он увидел двух мертвяков, искусанных и исцарапанных, которые ковыляли к другому пролому в заборе. «Так если тебя убьет зомби, сам станешь одним из них?» — спросил сам себя парень. Ужасная мысль подгоняла. Активировано умение. Ускорение. Активировано умение. Сокрушительный удар. Навыки тратили больше маны, зато он в момент оказался у первого зомби и снес ему голову. Следующий удар — и... меч неожиданно отскочил от щита. Некто, выглядевший как парень не старше Иванова, отшвырнул воителя взмахом руки. Одной атакой все не ограничилось. Следующий удар сбил с ног. Воитель едва поднялся, как его снова опрокинули. Домля, долбанные маги. Он потянулся мысленной рукой к своему навыку берсерка, но потом вспомнил об отдаче, которая делает его беспомощным. Парню удалось отпрыгнуть в сторону и перейти к новому рывку. Мертвяк не показал высокой скорости, и теперь меч сначала отрубил руку, а потом рассек живот. Силы удара немного не хватило. Иванова опять отшвырнула. «Да все уже, хана тебе!» Безумно оскалившись, он с трудом вставал на ноги. Противник едва стоял. Казалось, движущей магия слабела. Осталось направить немного маны на небольшое исцеление себя и добить рычавшую нежить. Иванов не успел совсем чуть-чуть. Промелькнул стремительный зеленоватый снаряд, Из головы противника вышел наконечник стрелы. Алый свет в глазах померк, и тело завалилось на залитую кровью утоптанную траву. До «Да какого хрена!» — заорал Иванов, увидев стоявшего в прорихе забора лучника. «Извини, кто успел, тут и молодец. К тому же тебе этот противник был не по зубам. Лучше спрячься и подожди подхода группы. Мы тут скоро все зачистим». Наглого вида парень со спортивным луком, весь увешанный артефактами, шутливо козырнул и побежал туда, откуда пришел, подставив спину. Активирован навык «Жажда пожирателя». Первый уровень. Плюс 50% сила, плюс 50% ловкость, плюс 50% выносливость на 5 минут. Активирован навык «Рывок». Мана ушла в ноль. Лечение остановилось. Энергетический доспех пропал. Но ему уже было все равно. Стремительно догнав лучника, не ожидавшего ни агрессии со стороны человека, ни прыть от израненного оборванца, Иванов вонзил пылающий меч точно между лопаток. Ш -ш -ш, только и смог выдавить из себя одаренный, прежде чем упасть замертво. Активные навыки, казалось, высасывали что-то из одаренного. Уровень повышен до тринадцатого. Новая волна удовольствия накрыла Иванова, принося эйфорию и заглушая боль. Снова прыгнуть на два уровня было лучшим подарком. И это было лишь началом. Разблокирован пассивный талант «Бесконечная жажда». Убийства существ своего вида обнуляют таймер перезарядки навыка «Жажда пожирателя» и отменяют отдачу действующего эффекта. «О да, сука!» — крикнул Иванов, выдернув меч. На него брызнула алая кровь, и он замер. «Только что я убил человека. Не добил и так умирающего. Убил» — пронеслось в его голове. Парень посмотрел на меч, загоревшийся алым, потом на распластавшегося на земле. Внутри бурлила сила, и что-то затмевало рассудок. «Убил человека, который пришел и отнял мой опыт. Очередного мага, который только и умеет, что стоять в тылу — и добивать почти убитых нормальными мужиками, находящимися в авангарде, он посмел отнять «моё». В голове пронеслись мысли о том, как с ним обращались, ломая последние границы. Темные глаза тоже засверкали алым. Теперь-то он станет сильнее. Он сорвал с одаренного артефакта намного лучше, чем те пару дряных ранга «Д», дававших по два очка характеристик. С этим он побежал через частный сектор, увидев еще одного раненого одаренного. По следам было видно, что его застали в частном доме, ранили, и он не смог далеко уйти с прокушенной ногой, однако убил одного зомби ледяной магии. «Помоги!» — начал мужчина, но не успел договорить. «Все равно не жилец», — решил Иванов, опустив меч на грудь. Последовавшее сообщение он воспринял как оскорбление. «Да в смысле всего уровень?» В прошлый раз два получилось только благодаря убитой ранее низшей нежити. Шкала прогресса была фактически пуста, и теперь снова полученного опыта едва-едва хватило. Да в смысле всего уровень. Зарычав, он побежал в поисках других одаренных, когда действие жажды пожирателя закончилось. Без отдачи. Зато вернулась и рассудительность. Он чуть было не напал на отступающий большой отряд, «А что, если меня увидят?» «Поймут, что те двое убиты при помощи меча и выйдут на меня?» Иванова охватила паника, но что-то менять уже было поздно. «Но кто потом разберется в таком хаосе?» «Камеры наверняка не работали. А если какие-то и действовали, то просматривать их никто не станет». Вложив в свободные очки характеристик в ловкость и выносливость, он побежал в обратном направлении. Покинул частный сектор прошмыгнул мимо многоэтажек к толпе одарённых, что не решались вступить в бой или уже покинули его. Но останавливаться он не собирался. Он напоролся на почти закончившуюся битву с костяными конструктами и тут же вылез вперёд. «Эй, парень, ты куда? Маги осторожны, не заденьте его!» Выносливость опустилась меньше трети, тело казалось тяжёлым, зато мана успела восстановиться и мощный удар расколол обожженную голову. О да, вот это я понимаю. Не стыдно вылезать вперед и добивать и так почти дохлых. Крикнули ему в спину. Нахрен иди. Сами постоянно воруете опыт. Он показал средний палец возбудившемуся пироманту и побежал дальше. Опыта за сильного противника дали так много, что шкала прогресса сразу заполнилась практически наполовину. Новая ключевая точка пятнадцатого уровня и очко навыков были совсем близко, а на пути как раз стоял почти разрушенный скелет, словно собранный из обломков. Получено 50 опыта. Чё? С хрена так мало. Убийство слабой, вторично поднятой нежити вознаграждалось совсем скромно. Мертвяк как будто не успел вновь накопить внутренние резервы отдать стоящий трофей. Иванов продолжил бег, решив поискать противников сильнее. Но все они отступали. Где-то неподалеку происходило страшное столкновение. Волны магической силы вызывали мурашки, однозначно дав понять, что дальше идти нельзя. Они напоминали о его слабости. Последние оставшиеся скелеты и зомби так и не принесли нового уровня. Приказы получить он не мог. Телефон разбил в бою и потому побрел дальше, надеясь найти умирающего. Никого даже на месте, где происходило то самое страшное сражение, только грязь, кучи мусора и оборудование, да останки мертвецов. Тело достигло предела, не было даже сил идти куда-то еще. Сев на кучу кусков стальной арматуры, он устало выдохнул и просто наблюдал за людьми. В какой-то момент его внимание привлек непонятный обжигающий свет. Он слепил и щипал кожу, хотя источник находился довольно далеко. Невысокая девушка держала в руках черный посох, посылающий вокруг волны желтоватого света, которые словно сталкивались с облаками тьмы. Бурлящая тьма постепенно рассеивалась и отступала. Остальные одаренные отошли от нее, позволяя творить магию без помех. В кромешной тьме пасмурной ночи она казалась ярким, слепящим маяком. Наверняка из топовых команд. «Небось, дочка какого-нибудь генерала, которую прокачивали всей командой и приносили лучшие артефакты», — подумал Иванов. «Интересно, а сколько опыта дали бы за нее? Совсем зажрались, нормальным людям, и сейчас проходу нигде нет». Тело ныло и болело, уровней все еще не хватало, чтобы к нему пришли как к лидеру. Нужен хотя бы пятнадцатый, а лучше двадцатый для получения высокого статуса среди одаренных. Уж тогда он покажет, на что способен». Способ, как этого достичь, был. Детали плана выстраивались. Зашипев от очередной вспышки света, он слез со строительного мусора и отправился к своему временному жилищу. После касания захваченный человек, которого некая наложенная печать явно пыталась убить, перестал дергаться и со стоном распластался на металлическом столе патологоанатома. «Ну, наконец!» Устало выдохнул целитель, отходя от пациента. «Молодой человек, аккуратнее с копьем». Я посмотрел на оружие в другой руке, не поняв, чего он пугается. «Видимо, еще не привыкли к людям с холодным оружием наголо, стоящих столь близко». «Я аккуратен. Что важнее, похоже, это некая форма подчинения?» Произнес я, глядя на лежащего. «Вероятно», — ответила Серебрякова, стоявшая вдали, скрестив руки на груди. «Павел, можешь идти». Серебрякова приказала моему провожатому, будто это ее подчиненный, после чего посмотрела на меня. Я молча вскинул брови, убирая руку с груди пленного. Меня позвали сломать магию наложением руки. Это понятно, но до этого я спас множество людей и просто выставить меня они не смогут. Я не спорил с военными, понимая полную бесполезность этого. Признаю то, что я внешне молод, и сам не желаю объявлять, что прожил на Земле сотню лет, но прямое неуважение сейчас не потерплю. Серебрякова то ли оказалась умнее, то ли что-то увидела в моих глазах. «Алексей, благодарим за помощь. Могу я рассчитывать, что вы дадите подписку о неразглашении?» «Вам честно сказать?» «Вряд ли. Не хочу ничего подписывать», ответил я, пожимая плечами. «Мало ли потом какие-то данные утекут, а я окажусь крайним». «Конечно, ничто не мешает подделать подпись, но сейчас полно свидетелей моему однозначному отказу. Но я обещаю не распространяться». Серебрякова вздохнула, помассировав переносицу. «Поймите, это дело СПО и стражей. Распространение информации о подобных случаях может привести к панике». «Понимаю, потому и не буду говорить». «Кстати, о стражах. Разве с моим уровнем силы я не должен быть одним из вас?» Серебрякова внимательно смотрела на меня. Я же осматривал пленного. Обычный на вид мужчина, немного неопрятный, в гражданской одежде. «Ты силен, но далеко не для того, чтобы считаться стражем. У нас много внутренних критериев, хотя у тебя есть все шансы в будущем, если будешь набирать уровни». Меня эта риторика забавляла, если честно. Но я, по крайней мере, сразился с исказителем тогда как вы побоялись встречать его не во всеоружии. Хм, а это уже проблема. Я обратил внимание, что на груди пленного снова разгоралась печать. Почему? Разве вы не разрушаете проклятие, просто касаясь человека? Видимо, при удивившемся целителе говорили о моих способностях. Но это не проклятие. Это больше походит на артефакт. А их я касанием только отключаю. То, что его подчинило, сейчас снова заработает. И это при том, что я все еще стою рядом. Это не какой-то баф или дебаф, а нечто более глубокое. Вмешался ворону, стоящий неподалеку. По-моему, мы теряем время. Хотя раз уж зашла речь, Мария Михайловна, я лично видел, как Алексей сражался с тем существом на равных. Издали я видела загнанного в оборону. Не спорьте с очевидным, это вас не красит. Серебрякова вздохнула, смотря, как я снова коснулся пленного, выключая подчинение. «Хорошо. Надеюсь на твою благоразумность. Подполковник Воронов, а у вас сейчас наверняка много дел». Подполковник сложил руки на груди. «Безусловно, но из СПО я здесь старший офицер. Начинайте допрос». Серебрякова явно была не тем человеком, который привык спорить. Да и высокомерие она просто излучала как будто ей виднее все обо всем впрочем она не стала выгонять меня приказом или требовать подписания документов лишь сомневалась в силе побуждая желание когда-нибудь потом принять предложение поспоринговать. кляп вынули изо и еще недавно кричавший тут же захрипел сорванным голосом меня заставили это существо поймало меня и заставило делать все что оно скажет что последнее ты помнишь «До того, как тебя схватили». На мгновение человек заколебался. Я, мягко говоря, не силен в анализе мимики, зато вижу и воспринимаю очень многое. Как шел по лесу. Я не мог ослушаться, магия меня заставляла. Странно. Произнес я, чего Серебрякова недобро посмотрела на меня. При том, что она была на полголовы выше и гораздо крупнее, да еще при положении и силе, наверное, обычный студент стушевался бы. Но я не думал прикидываться ветошью и вести себя тихо. Не уверен насчет провалов в памяти, но что изотов, что некромант недавно ненадолго приходили в себя. Кажется, они понимали, что делали. Серебрякова слегка засветилась аурой. «Алексей, прекращайте. Вы мешаете допросу, а история об изотове у нас уже попросту под запретом». Я бросил взгляд на скривившееся лицо Воронова который, похоже, уже достал всех попытками восстановить справедливость. «Если угодно слушать ложь в лицо, кто я такой, чтобы мешать вам?» Но Вилар сказал, что измененным он записывает новый разум поверх старого. Именно поэтому они могут между собой общаться на иномирном языке. Родной разум, по всей видимости, умирает, как только сдастся. «Я уже передал, что это существо говорило с Алексеем. Вмешался подполковник, и я сразу дал пояснение». Предлагала сдаться. Мы или закончу без боли, или вовсе буду личным слугой с лучшим положением, какое будет доступно остаткам человечества. И намерится очень высокомеренно и не сомневается в их победе. Впрочем, это лишь его слова. По лицам многих присутствующих пробежала тень. Да, звучало ужасно, но некоторые факты надо воспринимать, не забывая, что это слова врага, который обязательно захочет сломить мораль воинов человечества. «Клянусь, я ничего не помню», — заголосил мужчина. «Тело двигалось само». «Так тело двигалось само? Или не мог ослушаться?» Зацепился за построение фразы другой военный. Средних лет одетый в куртку, как будто только что со склада. Черноволосый, с неуставной короткой бородкой. «Мария Михайловна, я тоже уверен, что этот человек увиливает. Алексей, можете ненадолго отойти? Пусть эта печать снова запустится». Глаза пленного тут же округлились в ужасе, и он забился в конвульсиях. Этого человека готовы пытать, чтобы выяснить детали совершенного преступления. Как минимум он запускал дронов, уничтоживших критически важную технику и убивших множество простых военных и одаренных. В военное время за такое полагается смертная казнь. «Нет, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Да, я лгал. Я просто боюсь». «Меня заставили! Это существо сказало, что или я буду сотрудничать, или умру в муках!» Я закатил глаза, когда военный усмехнулся. «Капля блефа никогда не будет лишней». Он придвинулся ближе. «А теперь, придурок, запомни следующее. Если я заподозрю хоть тени лжи, товарищ антимаг пойдет за кофе после трудного дня. У нас есть тот, кто, вероятно, сможет снять эту дрянь с тебя». Но только от твоих слов зависит, будут ли это делать». Голос низко ракотал, зрачки пожелтели, зубы превращались в острые клыки. Выглядело жутко, и привычки требовали поскорее убить оборотня. Но я читал об одаренных с такой способностью. «Интересно, а что с одеждой происходит? Если рвется, то жутко неудобно, наверное. И неровен час свои же прибьют, приняв за монстра Орды». Впрочем, должный эффект на лжеца это произвело. Если кратко, его действительно схватили и поставили перед выбором. Жить он хотел и подчинился. Только после этого наложили печать. Важный момент. Видимо, мнений искаженных не спрашивают, а вот для этой магии требуют согласия. Пусть полученное под давлением, но согласие. Ну а дальше план с дронами, изучение карт кража самих устройств и короткое обучение по управлению ими. Гражданские модели далеко не летали. Тем более людей было гораздо меньше, чем целей и дронов. К тому же, хотя за ними следил искаженный, после подрыва цистерны, атаки по бронетранспортерам, остальные удары они старались направить просто в крыши здания, а не по людям, и не маневрировали, чтобы было труднее целиться. Смягчает ли это тяжесть содеянного? «Не знаю, я не судья. Пусть об этом думают военные. Проблема в том, что не могу же я вечно стоять и держать его. Что дальше с ним делать?» «А я предупреждал о возможных атаках со стороны людей», — проворчал Воронов. «Выскажите это командованию», — спокойно сказала Серебрякова. «Кстати, где другие офицеры? Ищут магов света из-за разлитой некротической силы или командуют разбором последствий?» «Кстати, а что случилось в Москве?» — спросил я. «Из-за чего подкрепление прибыло поздно, будучи уставшим?» Одарённая просканировала меня взглядом, на секунду задумалась и всё же ответила. «Энергетический шторм, мешающий работы авионики. Один из вертолётов разбился. Открылся довольно опасный пролом. Комментировать то, что базу оставили без должной защиты, я не стал. Людей не хватает. Всюду хаос». Ошибки случаются. Пленный притих, хотя дёрнулся, когда я повернулся к входной двери. Оттуда появился относительно сильный одарённый в балаклаве и солнечных очках. Алексей, пожалуйста, проявите благоразумие и покиньте помещение. Это относится ко всем посторонним. И не забудьте о подписке о неразглашении, повторила Серебрякова. То, что будет применяться тут, совершенно секретно. Я уже пообещал не распространяться. Я пожал плечами и направился прочь из комнаты. Я и так видел и слышал многое. И лишь получил подтверждение. Посмотреть, что будет делать одаренный, хотелось, но Серебрякова была серьезна. И я не видел причины ради шоу идти на конфликт с высшими властными структурами СПО. Какой толк оставаться? Только помешаю, увижу какие-то завитушки в воздухе. Собственно, Серебрякова не стала настаивать, но выдворила даже Воронова, ведь за одарённым зашёл некто в звании полковника. Мы молча прошли по коридору на улицу, все пребывали в задумчивости. «Спасибо», — наконец сказал Воронов. «Сделал всё, что смог. Мою просьбу ты знаешь. И не действуем на нервы насчёт Ушакова, Изотова и Стражей. Пока у меня есть необходимое, мне плевать». «Да, ты знаешь, что я сильный». И они знают, пусть и сомневаются. Но дело не только в этом. Хорошо, с промедлением согласился подполковник. Что будешь делать сейчас? Поеду домой. Где тут можно найти одежду? Я вообще-то в торопях забыл куртку у Сергея. Воронов понял мою проблему и сказал своему подчиненному проводить меня. Я по пути написал Сергею, чтобы придержал куртку и сказал, что никаких проблем нет. Многим предстояла бессонная ночь. Я же собирался хорошо наесться и выспаться. Исказить необходимо как можно скорее уничтожить. И, возможно, именно я смогу устранить тварь, уже дважды ускользнувшую от стражей. На мой взгляд, приоритетность задачи была наивысшей. Если обычные проломы — это относительно контролируемая угроза, то каждое действие на мирца приносит катастрофу. Теперь у меня есть зацепки и специалист по поиску. Нужно только проверить, Смогу ли я вновь активировать способности системных артефактов? Это, без сомнений, сделает меня гораздо сильнее.